Глава 42 вторая. Из арсенала книжных бойфрендов. Трина. Прощаюсь с праной и вручаю ей призовую кружку. «Шикарно! У тебя непревзойденное чутье на трах!» Она прижимает трофей к груди. «Мой главный талант!» Любительница романтики и оракул постельных сцен машет мне рукой и покидает магазин. Обри остается и помогает навести порядок. Когда с этим покончено, она перекидывает волосы за плечо. Завтра у меня ранняя укладка. В оригинале игра слов blow-out с английского укладка. To blow чаще blow job делать минет. Почему-то я всегда не о том думаю, когда произношу это вслух, легко говорит она. «Надеюсь, ты получишь удовольствие от своей укладки, пошлая ты девчонка», — отвечаю я и обнимаю ее на прощание. В магазине этим воскресным вечером почти никого нет, и через несколько минут настанет время закрываться. Я несколько раз обхожу помещение, поправляю неровно стоящие книги и навожу порядок. Вдруг колокольчик над дверью звякает. Я уверена, что уже девять, и, соответственно, мы закрыты. Но если кому-то нужна книга, они ее, черт возьми, все равно получат. «Дайте знать, если могу чем-то помочь», — говорю я покупателю, оглядываясь на входную дверь. Смотрю обратно на полки, но тут мой мозг обрабатывает то, что увидели глаза. «Это что?» «Можешь», — два голоса говорят в унисон. и волоски на моих руках встают дыбом. Быть такого не может. Это не они. Но во мне слишком много предательской надежды. Они исчезли из моей жизни. Это просто игра воображения. Осторожно поворачиваю все. И... Ой, вау, они тут. Вдвоем, в моем магазине. Чейз в джинсах и темной рубашке Хенли встречается со мной взглядом проникновенных карих глаз. И Райкер в облегающей футболке, выставляющий на показ его восхитительные руки, его полуночный взгляд, видит меня насквозь. Мои возлюбленные... Стоп, подождите-ка. Они мне сердце разбили. Боль накатывает на меня разом. В горле встает ком. Сердце, страдавшее всю неделю, болит так, будто вот-вот разорвется. И мои руки тянутся к ближайшей книжке. Вот к этой, например. неизведанный Париж. Хочу схватить ее и швырнуть в них. Но не собираюсь вновь позволить эмоциям взять надо мной вверх. Такого со мной больше не случится. Это я просто поправляю очки, задираю подбородок и улыбаюсь, как будто они всего лишь очередные покупатели. Должно быть, вы ищете десять способов расстаться с девушкой и заставить ее думать, что это ради ее же блага? Давайте покажу. Приветливо говорю я. Еще могу предложить пять фраз для того, чтобы мягко ее бросить. Или вот еще. Бессмертная классика. Ну давай останемся друзьями, ладно? Хлопаю ресницами. Чейз выдыхает. Райкер беззвучно ругается. «Прости меня», — начинает Чейз, опуская холщовую сумку, которую держит в руках. «Мне очень-очень жаль», — подхватывает Райкер, — тоже роняя сумку. Круто. Извинения приняты. Обратите внимание на секцию «Помоги себе сам». Очень советую книжку «Единожды солгавшие». Я остаюсь непоколебимой, хотя они подходят ближе, минуя яркий и жизнерадостный стенд с бестселлерами в романтическом жанре. Сплошь обложки в нежных цветах и сладостные истории, в которых одна только ложь. Трина снова пробует чейс. Я делаю шаг назад, к полкам, к безопасности, которую обещают книги. Пожалуйста, давай поговорим. Нам нужно сделать кое-что из арсенала книжных бойфрендов. Называется «Мольба на коленях», — говорит Райкер. Ой, вау, они всерьез. Это на самом деле происходит? Они здесь не просто, чтобы сказать «прости». Они пришли умолять на коленях. Никогда такого не видела. «На прошлой неделе я облажался не по-детски», — начинает Чейз. «Я так усердно пытался решить проблему, что совсем не обратил внимания на то, чего хочет потрясающая, изумительная, невероятная девушка передо мной. А я просто дал тебе уйти», — подхватывает Райкер. «Это худшее решение в моей жизни. Надо было бороться за тебя». Постараться и не упускать тебя, потому что ты невероятная, и я все время думаю о тебе. Они подходят еще ближе. Аромат хвои смешивается с океанской свежестью, и моя защита ослабевает. Во взгляде Райкера столько уязвимости, голос Чейза так серьезен, их слова так возмутительно романтичны. Но они сделали мне очень больно. Они меня бросили. «Вы сломали меня», — говорю я, переводя взгляд с одного на другого, настолько сурово, насколько могу. «Оба! Очень серьезно!» «Мы знаем», — говорит Чейз, не отворачиваясь. «От напряжения в его глазах моя защита начинает расшатываться». «Я хочу все исправить. Мы хотим все исправить», — говорит он, указывая на Райкера. Суровый бородач тяжело сглатывает и говорит. «Я без ума от тебя. Наверное, с первой нашей встречи». «Я тебе не понравилась», — с вызовом отвечаю я. «Я вел себя так, потому что ты сразу запала мне в душу. Ты веселая и с характером. И не стала мириться с моим хамством. Я пытался не влюбляться в тебя, но ты захотела помочь, узнать меня, встретиться с моими близкими. Мне нелегко доверять людям». Но благодаря тебе я понял, каково это — довериться кому-то полностью всего за неделю. Боже, мое сердце тает. Куда делась самозащита? Она крошится, как замок из песка. Когда мы встретились, я подумал. Здорово, ей тоже нравятся собаки. Вступает в разговор Чейз. Подумал, это будет нашей точкой соприкосновения. На деле оказалось, что мы понимаем и принимаем друг друга, даем друг другу знать, что нас достаточно. Трина, ты самодостаточно такой, какая ты есть, что бы ни говорили твои родные. Ты показала мне, что я самодостаточен и без хоккея. Занесите в протокол. Мое сердце окончательно растаяло. Все, что осталось, лужится на полу. Я трепещу, мои губы дрожат. Как хорошо, что в магазине нет покупателей. Я сейчас разрыдаюсь от счастья, как дурочка. Я люблю тебя, продолжает Чейз. И я люблю тебя, говорит Райкер и делает паузу. Мы хотим, чтобы ты была нашей, произносит они в один голос. Я ахую и прикрываю ладонью рот. Слишком ошеломительно, слишком романтично. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Только это и есть правда. «Я вас обоих тоже люблю», — выпаливаю я. Они подходят и заключают меня в объятия. Чейз с одной стороны, Райкер с другой. И я чувствую всю их любовь, всю их защиту, все их обещания. «Понятия не имею, что мы будем со всем этим делать». Что скажем моей семье и всему миру, но прямо сейчас мне как-то без разницы. Они со мной. Там, где должны быть. Когда они меня отпускают, Чейз поднимает сумку с пола и шарит в ней. Райкер делает то же самое. Я наклоняюсь с предвкушением. Меня ждет подарок, а мне страсть, как нравятся их подарки. Всегда нравились. Чейз Первый. Он дарит мне роскошный, прямо-таки парадный, клепанный ошейник с бантиком и блестящим жетоном. Принимаю его. Интересно, почему он дарит мне ошейник, ну, не считая того, что у меня есть собака? Но когда я вижу имя и адрес на жетоне, у меня перехватывает дыхание. Это что? Райкер не дает мне закончить и вручает бархатный мешочек. Запускаю пальцы внутрь и достаю простой серебристый ключ. Мое сердце бешено скачет. В горле от избытка чувств встаёт ком. — Вы что? — Переезжай к нам, — говорит Чейз. — Вместе с Начо. Мы не хотим жить раздельно. Хотим быть с тобой. В замешательстве гляжу на Райкера. — Но у тебя же свой дом. — Мой дом там, где ты, — говорит он. и беспомощно пожимает плечами. — Хочу делить с тобой кров. — Делить? Это слово, кажется, заменяет мне сердце. — Ну, так что скажешь? — с надеждой спрашивает Чейз. — Я тоже полна надежды. — Да, я скажу «да». С этими словами я отпускаю свою боль и делаю шаг в наше совместное будущее.